Голова 5 Рахима. Мама Джан взяла ножницы и отцовскую бритву и повела меня во двор. Мы устроились позади дома. Я робко уселась на низенький стульчик, мои сестры стояли вокруг с любопытством, ожидая, что же будет дальше. Мама Джан собрала мои длинные волосы в хвост, зажала в кулаке и, шепотом произнеся несколько слов молитвы, принялась медленно срезать их. Шахла, как завороженная, наблюдала за мамиными действиями. Для Рахилы происходящее было чем-то вроде развлечения. Парвин хватило лишь на пару минут, затем она уселась в уголке со своим альбомом и принялась за очередной эскиз. Отрезав основную массу волос, мама Джан стала равнять прическу с помощью бритвы, загибая мне уши вперед, чтобы сбрить позади них мелкие волоски. Челку мама Джан постригла совсем коротко, теперь она едва доходила до середины лба. Я смотрела вниз, на землю, и видела раскиданные повсюду волосы. Покончив со стрижкой, мама Джан смахнула отдельные пряди, упавшие мне на спину и плечи, и несколько раз дунула на шею. Ощущение было непривычным, я поежилась и нервно захихикала. Никто, кроме шахлы, не заметил быструю слезу, скатившуюся по щеке мамы Джан. Теперь предстояло подобрать для меня одежду. Мама Джан попросила жену моего дяди отдать нам старую рубашку и брюки одного из ее сыновей, из которых тот уже вырос, как и его старший брат, а до него другой, мой кузен». Мама Джан велела мне пойти в дом переодеться, пока они вместе с сестрами сметут рассыпанные по двору волосы. Я сунула ноги в штанины, сначала одну, потом другую. Мужские брюки оказались плотнее и уже, чем шаровары, которые я обычно носила под платье. Я затянула тесемки на поясе и завязала их узлом, затем натянула через голову свободную тунику. Вынырнув из горловины, я вскинула было руки, привычное движение, чтобы вытащить волосы поверх рубашки, и поняла, что больше мне этого делать не придется. Я провела ладонью по стриженному затылку, прикоснулась к коротким завиткам волос на шее, как странно. Я окинула себя взглядом сверху донизу и заметила выступающие под тканью брюк острые худые коленки. Скрестив руки на груди, Я горделиво вскинула подбородок, движение, которое мне не раз приходилось наблюдать у моего двоюрного брата Сидика. Я подпрыгнула и поддала ногой воображаемый футбольный мяч. «И это все? Теперь я могу считаться мальчиком?» Я вспомнила тётю Шаиму. Интересно, что сказала бы тетя у она меня в таком наряде? Наверное, улыбнулась бы. Разве она не и это имела в виду, предлагая маме Джан нарядить меня мальчиком? Она сама рассказывала, как наша прапрапрабабушка работала на ферме, бок о бок с отцом, словно преданный сын. Мне не терпелось услышать продолжение истории о том, как прапрапрабабушка -пра переоделась мальчиком. Тетя Шаима обещала прийти завтра и рассказать, что было дальше. О, как же я ненавидела ждать! Я подтянула брюки, разгладила тунику и отправилась во двор показаться маме и сестрам. Ну что же, получился очень даже симпатичный мальчик, верно? Даже я уловила нотки сомнения в голосе мамы Джан. Вы уверены? По-моему, я выгляжу странно. Шахла охнула и уставилась на меня, зажав рот ладонью. «О небо, да ты вылитый мальчик! Мама Джан даже не скажешь, что это наша Рахима!» Мама Джан кивнула. «И тебе больше не придется вычесывать эти противные колтуны», — с завистью добавила Рахила. Каждое утро для моей сестры начиналось с настоящей пытки. За ночь ее густые волосы сбивались во множество мелких колтунов, которые мама Джан терпеливо расчесывала щеткой, несмотря на визг и крики, извивающиеся рыхилы. «Девочки, с этого дня мы будем звать ее не Рахима, а Рахим», мягко сказала мама Джан, но взгляд ее глаз был тяжелым, слишком тяжелым для 30-летней женщины. «Рахим», — повторила шахла, «мы должны называть ее Рахимом, «Да, с этого дня она ваш брат. Забудьте, что у вас когда-то была сестра Рахима, и приветствуйте брата. Его имя Рахим. Вы поняли, девочки? Очень важно, чтобы вы обращались к ней как к брату. На всякий случай, если мы вдруг забудем, как она выглядела, Парвин нарисовала нашу сестру Рахиму. Рахила протянула маме Джан набросок, который Парвин сделала, пока меня стригли». Портрет получился замечательный, я была очень похожа на себя, на прежнюю себя, с длинными волосами и немного испуганными глазами. Мама Джан бросила взгляд на рисунок и прошептала что-то в полголоса так тихо, что мы не разобрали. Затем она сложила листок пополам и положила на стол. «И все? Это все, что нужно? Теперь она мальчик?» — с некоторым недоверием спросила шахла. «Да, это все», — спокойно ответила мама Джан. «Именно так это и делается. Люди поймут, почему мы так поступаем. Вот увидите». Мама Джан прекрасно понимала, что труднее всего будет убедить принять меня как мальчика и брата именно моих сестер. Остальные — наши тетки, дяди, знакомые, соседи, учителя в школе — совершенно спокойно отнесутся к тому факту, что отныне у моей мамы вместо дочери сын. Мы были не первой семьей, где появился бача-пош. Это давняя традиция, так что если мама и переживала, то совершенно по иному поводу. Уже сейчас она с беспокойством думала о дне, когда ей снова придется переодеть меня в женскую одежду и назвать дочерью. Но это произойдет лишь тогда, когда я повзрослею и из девочки превращусь в девушку. В запасе у нас было еще несколько лет. Примечание. Бача-пош, одетая как мальчик, культурная практика, распространенная в Афганистане и Пакистане. В семьях, в которых нет сыновей, одну из дочерей временно одевают мальчиком и считают таковым. Это позволяет Пачапош некоторое время иметь больше свободы, получать доступ к образованию, заниматься спортом, работать и свободно передвигаться на публике. Она может сопровождать сестер на улице вместо мужчины. Семья же избегает социальной стигмы, связанной с отсутствием сыновей. Ввести окружающих в заблуждение не предполагается, так как многие, включая учителей, знают, что ребенок на самом деле женского пола. В своем доме Бачапош занимает промежуточное положение между дочерью и сыном, к примеру, ей не нужно убирать и готовить, как остальным девочкам. Однако родители не могут игнорировать взросление дочери, поэтому в период полового созревания бачапош лишаются всех привилегий и снова становятся обычными девушками. Традиции бачапош многие века, и она все еще жива. Конец примечания. «О, вот это да!» — сказала Парвин, возвращаясь во двор. Она уходила в дом за новым грифелем и пропустила мой первый выход в мужском наряде. «Да, теперь она мальчик», — сказала Шахла. «Нет, пока еще нет», — невозмутимым тоном заявила Парвин. «Почему?» — спросила Рахила. «Потому что сначала она должна пройти под радугой». «Под радугой?» — вытаращила глаза Рахила. «О чем это ты удивилась, Шахла?» «Святые небеса!» — с улыбкой воскликнула мама Джан. «Не помню, чтобы я читала вам эту поэму. Откуда ты ее знаешь, Парвин?» Парвин пожала плечами. «Впрочем, ничего удивительного. Она не всегда помнила, завтракала ли сегодня. Зато порой могла сообщить такие вещи, что мы только диву давались». «О чем она толкует?» – спросила я маму Джан. «Мне не терпелось выяснить, говорит ли Парвин правду или фантазии сестры в очередной раз взяли верх над реальностью. Она говорит об одной старой легенде. Не уверена, помню ли подробности, но там рассказывается о том, что произойдет, если пройти под радугой». «И что произойдет?» – спросила Рахила. «Если верить легенде, девочки становятся мальчиками, а мальчики – девочками». Слова мамы Джан потрясли меня до глубины души. Ни разу в жизни я не то что не ходила под радугой, я ее даже не видела. Неужели это правда? Но как такое возможно? «Расскажи нам, мама Джан», — попросила Парвин. «Я знаю, ты помнишь. Напоил нас ручей, мы резвились в степи», — начала Парвин. Мама Джан вздохнула и пошла в гостиную. «Мы последовали за ней». Она опустилась на пол, и мы уселись перед ней широким полукругом. Мама Джан прислонилась спиной к стене и вскинула глаза к потолку, вспоминая слова древней поэмы. Мы затаили дыхание, ожидая начала рассказа. Мама Джан заговорила на распев. Напоил нас ручей, мы резвились в степи, Очарованный цвет нас сиянием слепил, Золотистый, лазурный, зеленый, Прыткий точно джейран, ты пойди отлови. Я завистливый зрил, как легко та дуга, Ширью шелковой шали легла в облака, Лоскутами друг друга ласкают цвета, И как грань между ними тонка, Шли ничтожные слуги, поникши головой, Лук Рустама над ними прогнулся дугой. Пусть же мальчиком девочка станет, И стрелою, а не тетевой. Воздух высушен, нет уж на небе моста, Не звенит тетива от игры под устав, Пелена на земле и бельмо в небесах, И в объятиях тумана увянут цвета. Примечание. Поэтический перевод Алекса Полякова. Конец примечания.